Я мыслю, следовательно, я существую. В лучшем французском иезуитском колледже в Ла-Флэш в начале 17 века царили строгие порядки. Ученики вставали рано, бежали на молитву, только одному лучшему воспитаннику разрешалось оставаться в постели из-за слабого здоровья. Это был Рене Декарт. Так у него развилась привычка рассуждать, находить решение математических задач. Позднее, согласно преданию, и именно в эти утренние часы, у него родилась мысль, облетевшая весь мир. Я мыслю, следовательно, я существую. Как и великий мыслитель древности, Декарт был универсален. Он заложил основы аналитической геометрии, Создал многие алгебраические обозначения, открыл закон сохранения движения, объяснил первопричины движения небесных тел. В детстве Рана был бледным худощавым, очень болезненным ребёнком. Мать его умерла рано, отец, дворянин-помещик, интересовался вопросами хозяйствования, приобретении новых земель. Ранак, который с раннего возраста отличался пытливостью ума, был отдан на учёбу в самое известное заведение того времени, созданное по решению короля Генриха IV. Орден иезуитов внимательно относился к воспитанию юношества и подбирал для них лучших преподавателей. Рана изучал латинский, греческий, математику, метафизику. Эти предметы были как бы профилирующими. Остальные, в том числе история, география, медицина, риторика, литература относились к числу эрудиционных, им уделялось меньше внимания. Для развития умения участвовать в диспутах между учениками устраивались словесные турниры. Все разговаривали между собой только на латинском. Все уроки преподавались в классе, там же наизусть заучивались и задания. Рене Декарт провёл в колледже иезуитов свыше 8 лет. И когда вернулся домой, то встал вопрос какую ему выбрать профессию. Отец хотел видеть сына военным, но Рене мечтал о путешествиях, о встречах с интересными людьми, хотел увидеть другие страны. Ездить по дорогам Европы в то время было небезопасно, и тогда Рене согласился стать волонтером, то есть добровольцем военным, без особых обязанностей. Он занимался фехтованием и заметно преуспел во владении шпагой. Приехал в Париж, и появился в свете, встречался с известными философами, математиками. В 1617 году он поступил волонтёром в армию и уехал в Голландию. К этому времени военные действия против Испании закончились, и ранее живя в военном лагере, занимался наукой. Во время Тридцатилетней войны 1618-48 годы Вместе с армией Декарт отправился на Дунай. Он участвовал в ряде сражений, отличился во взятии Пресбурга у Найгезеля, но военные действия, солдатская жизнь ему наскучили, и Декарт решился наконец осуществить свою мечту, отправился в путешествие. Он ездил всю центральную Европу и в 1625 году вернулся в Париж. После смерти отца и раздела имущества у него появились собственные деньги, он выпустил ряд научных трудов, но церковь усмотрела в них чрезмерная свобода мысли, и Декарта объявили еретиком. Чтобы избежать ареста и наказания, он тайком уехал в Голландию, где прожил 20 лет, занимаясь вопросами философии, изучением физических явлений, астрономией, медицины, вел активную переписку с учеными ряда стран. Его первое и самое обстоятельное произведение Мир он боялся выпустить, так как узнал о наказании инквизиции Галилея, которого очень уважал. В разных городах Декарт опубликовал философские эссе Метеоры, Геометрию, в Париже напечатали его Размышления о первой философии. В Амстердаме Начало философии, а позднее там же Страсти души. Декарт стал самым авторитетным философом своего времени. Но у него было немало недругов. Ему писали многие учёные, видные политические деятели, но он редко отвечал им, почти не вступал в полемику. Декарт не задерживался долго на одном месте, опасаясь попасть в ловушку, расставленную инквизицией. Наконец, осенью 1649 года он поддался на уговоры шведской королевы Кристины, приехать в Стокгольм, чтобы создать Академию наук. Но при дворе его встретили не ласково. Шведскому обществу пришёлся не по нраву заезжий француз, которому королева оказывала чрезмерные почёсти. Режим работы, который предложила ему Кристина, вставать в 5:00 утра и холодный климат оказались для него южанина, любящего поспать, пагубными. 1 февраля 1650 года он простудился, врачи определили воспаление лёгких, 9 дней он боролся с болезнью и скоропостижно скончался. Существует версия, что Декарта отравили, но она осталась недоказанной. Спустя 17 лет после смерти его останки перевезли во Францию. В его дневнике есть такая саркастическая запись: Наука похожа на женщину. У неё есть свой стыд. Пока она при муже, её уважают, становится публичной, подвергается презрению.